Глава одиннадцатая, Эль. «Ты?» — Эль отдернула руку, словно обожглась. Я с довольной улыбкой на лице принес Маркус в теле Гайдера. Не ожидала. А Аргонт и Свободен, капитан королевской гвардии, к которому во дворце обращались по имени Джефри, испарился в ту же минуту, чтобы не мешать своему господину. «Как ты смеешь?» «После всего?» «Как я смею?» — Подбирай слова, женушка, это ты меня предала, ты, и ты за это поплатилась, спокойно», — спокойно сказал Маркус. — Ты убил меня, — процедила она сквозь зубы. На нее смотрели карие, глаза чужие и незнакомые. — Что тебе от меня надо? — Эль перешла на дикий крик. Маркус не сводил с нее глаз. — Это сюрприз, Эль. — Я ненавижу сюрпризы, Маркус, и ты это знаешь. Последний сюрприз был, когда Маркус вернулся раньше из поездки и застал свою жену и брата в подземелье. Тогда и случилось непоправимое. Маркус спятил, убил брата и заморвал Эль в стену. Если бы в ее жилах не текла божественная кровь эфир, она была бы уже мертва. «О, не торопись, женушка!» — он наклонился к ее уху. Это тебе понравится!» Эль хотела сбежать, но только куда ей бежать? Она впервые сообразила, что они находятся в каком-то гроте. Здесь все будто высочено из камня, и Эль не заметила, как кожа покрылась пупырышками от холода. Через мгновение ей на плечи накинули теплый мех, согревающий кожу. Она обернулась и увидела того же мужчину, который переместился сюда с младенцем на руках. — Это изменилась Эль. Куда подевались твои огненно-рыжие волосы, твои аппетитные бедра? Маркус подошел к ней ближе и покрыл руками тощие ягодицы. Эль отскочил от него, словно ошпаренный кипятком. — Не смей. Маркус лишь ухмыльнулся. — Имею право, Эль. Ты все еще моя жена, или ты забыла? — Что ты сделал с принцем? — А что я сделал с принцем? — Ты в его теле, придурок. Маркус снова ухмыльнулся. Дорогая Эйль, где твои манеры? Помнится, раньше ты была более покладистой и воспитанной. Он надвигался медленно, словно хищник поступал к своей добыче. Эйль попятилась. Из чего бы это она стала такой трусливой, промекнула в уме Маркуса мысль. Она медленно стащила с рук перчатки. Маркус посмотрел на ее бледную кожу и ожог на левой руке. Твоих рук дело процедило сквозь зубы Эйль. Маркус перевел на нее задумчивый взгляд, не сдержал хохота и рассмеялся. Девушка осматривала помещение в надежде скрыться подальше от этого спятившего психа. Но здесь, судя по всему, всего один зал, а вот вдали показалась какая-то ниша. От холода зуб на зуб не попадал, света не хватало, и от этого становилось не по себе. В гроте горел тусклый свет, словно его подсвечивала луна. А еще здесь стоял только один трон и тот из камня. Неужели ты еще перешла кому-то дорогу? Кстати, кого ты убила перед тем, как я тебя нашел? Я никого не убивала. Да ну. А этот напыщенный старикашка говорит совсем другое. Маркус глубоко задышал и упал на колени. Ему стало плохо. Эль уставилась на него, но не проронила ни слова. Ей-то что? Она ненавидела его и желала ему смерти. Но Маркус поднялся на ноги спустя пару секунд. «Ублюдок борется», — только и сказал он, а затем повернулся к Эль спиной и пошагал в центр грота, где и испарился в воздухе. Эль удивленно покосилась на пустое место, повертела головой в разные стороны, но подходить к центру не стала. Она медленно пошла к нише. На встречу из темноты появился аргон, чем до ужаса ее перепугал. Эль вскрикнула. «Ты напугал меня». Простите, ваша светлость, он выглядел, как обычный простолюдин. Пронзительно серые глаза, коротко стриженные каштановые волосы, только рот какой-то большой для такого лица, на правой щеке белел шрам. Я не хотел вас напугать. Эйль уставилась на него. К ней так никто никогда не обращался. Повелитель просил проводить вас в вашу комнату. Эйль еще раз обернулась и посмотрела в центр наварного холодного зала, но Маркус там так и не появился. «Пойдемте, ваша светлость, я провожу вас». Эйль, не раздумывая, поплыла след за ним, медленно переставляя ноги. От истощения в теле не хватало сил, но она упрямо шла вслед за Ааргоном. О том, что ей делать дальше без зеркала и дары, и где взять силы, она подумает позже».